Иаков стоит перед фараоном. Мы с удивлением замечаем, что эта история идет к концу. Кто бы подумал, что она когда-нибудь будет исчерпана и закончится. Да, по сути, она и не заканчивается, как, собственно, не начиналась. Она просто не может длиться до бесконечности. И поэтому раньше или позже она должна извиниться и закрыть свои повествующие уста. Не имея конца, она должна разумно поставить себе предел, ибо установление предела — это разумный акт перед лицом бесконечности, недаром говорится «уступит тот, кто разумнее». Итак, обладая, в общем-то, несмотря на всю неумеренность, выказанную ею при жизни, здоровым чувством меры и цели, наша история начинает готовиться к смерти, И последнему своему часу, как то начал Иаков, когда те семнадцать лет, что ему оставалось прожить, пошли на убыль, и он устроил дела своего дома. Семнадцать лет — это срок, который еще дан и нашей истории, вернее, который она сама себе из чувства разумной меры дает. Никогда при всей ее предприимчивости У нее не было намерения пережить Якова, разве лишь ровно настолько, чтобы рассказать еще его смерть. Размеры нашей истории в пространстве и времени достойны патриархов. Старая, сытая жизнью, довольная, что всему есть предел, она вытянет ноги и смолкнет. Но покуда она длится, она будет, не унывая, заполняет свое время и сразу же на совесть расскажет о том, что все уже знают, что Иосиф сдержал слово и сначала представил фараону пятерых избранных братьев, а затем официально привел к прекрасному сыну Атона и своего отца Яковы, и патриарх и вел себя при этом с большим достоинством, хотя и по мирским понятиям немного надменно. Подробности не замедлят последовать. Об этих аудиенциях Иосиф ходатайствовал перед владыкой благоухание личное и примечательно то прекрасное знание египетских условий, которое обнаруживает предание своим выбором обозначающих направление слов. В землю египетскую спускались, дети Израиля спустились на госенские пажити, но двигаясь в том же направлении дальше, ты уже поднимался то есть плыл вверх по реке в сторону верхнего египта именно это как совершенно правильно сказано сделал иосиф он поднялся в ахетатон город горизонты в заячьи округи, единственную столицу стран чтобы известить гора во дворце что его иосифа братья и дом его отца явились к нему и навести гора на мысль, что нет ничего умнее, чем назначить этих опытных пастухов стражами государственного скота в земле Госсен. Фараону эта осенившая его мысль доставила удовольствие, и когда пять братьев предстали перед ним, он ее высказал и назначил их собственными своего величества пастухами. Произошло это немногими днями позднее прибытия в египет Израиля. как только фараон снова проехал в любимый свой он и заблистал там на горизонте своего дворца, как блистал, когда к нему впервые привели Иосифа, чтобы тот растолковал его сны. Приезда этого дождались, щадя Якова, чтобы избавить старика от слишком долгого путешествия к фараонову трону. Иаков находился в то время в доме Иосифа в Менфе, куда прибыл вместе с пятью отобранными для аудиенции сыновьями, двумя отпрысками Лии, Рувимом и Иудой, одним сыном Валлы, Нефалимом, одним Зелфы, Гадиилом и вторым сыном Рахили, Бенони Вениамином. Сопровождая отца, они поднялись в город, закутанного на западном берегу и в дом возвысившегося. Здесь отца-разбойника приветствовала девушка Снат, и к нему привели его египетских внуков, чтобы он познакомился с ними и благословил их. Старик был очень взволнован. Господь подавляющий любезен, сказал он. «Он дал мне увидеть лицо твое, сын мой, на что я и то никак не надеялся, а теперь он мне еще и семя твое дозволяет увидеть». И он спросил старшего мальчика, как его зовут. «Манасия», — отвечал тот. «А как зовут тебя?» — спросил он затем меньшего. «Ефрем» — прозвучало в ответ. «Ефрем и Манасия», — повторил старик, — назвав сперва то имя, которое услыхал после. Затем он привлек Ефрема к правому своему колену, а Монассию к левому, приласкал их и поправил еврейский их выговор. «Сколько раз я вам уже говорил Монасия и «Ефрем», — побранил их Осиф, чтобы вы произносили так, а не так. И «Ефрем и Монасия, сказал старик, — «не виноваты». «Ты сам стал немного косноязычен, господин сын мой. Хотите ли вы стать множеством народов во имя ваших отцов?» спросил он обоих мальчиков. «Очень хотим», — ответил Ефрем, заметивши, что ему отдано предпочтение, и уже тогда Иаков благословил их предварительно. Сразу после этого сообщили, что фараон прибыл вон, город Рагурахты. И тогда Иосиф с пятью и избранниками поехал, а Якова понесли к нему вниз. Если спросят, почему его, почтенного старца, приняли во вторую очередь, а братьев, как то известно, в первую, мы отметим ради движения по восходящей линии. Ведь в торжественном строю самое лучшее редко бывает в начале. Сперва обычно... идет менее значительное, затем то, что получше, а уж потом ковыряет самое достославное, вызывая оглушительные овации и восторги. Спор о том, кому идти первым, стар, но как раз с точки зрения церемониала он всегда неразумен. Первым всегда должно идти меньшее, и честолюбию, домогающемуся этого права, следовало бы с улыбкой потворствовать. К тому же прием братьев связан был с конкретным, так сказать, деловым вопросом, который нужно было сначала уладить. Краткая же беседа Якова с юным кумиром представляла собой лишь прекрасную формальность, так что и фараон не знал, с чего начать разговор, и не придумал ничего лучшего. чем спросить патриарха о его возрасте. Беседа с сыновьями отличалась большей продуманностью, но зато, как все почти беседы царя, была в административной своей части заранее подготовлена. Левизящие камергеры вели пятерых братьев в палату совета и опроса, где под украшенным лентами балдахином, окружены как статистами служащими дворца, с жезлом, хлыстом и золотым знаком жизни в руке сидел молодой фараон. Хотя его резной, по-старинному неудобный престол принадлежал к мебели архаической, Эхнатон ухитрялся сидеть на нем в более чем небрежной позе, поскольку иеротическая чинность не вязала с его идеей любвеобильной, естественности Бога. верховные уста его, владыка хлеба, джепнутое фонех, кормилец, стоял рядом у правого переднего столба затейливого этого сооружения и следил за тем, чтобы протекавшая при посредничестве толмача беседа шла так, как было намечено. Установив связь между своими лбами, и каменным полом палаты, переселенцы пробормотали не слишком растянутую похвальную речь, которую разучил с ними их брат, составив ее так, чтобы она была достаточно придворной и в то же время не оскорбляла их убеждений. Впрочем, будучи чистым витийством, эта речь не сподобилась даже переводы. Фарон сразу же поблагодарил их ломким мальчишеским голосом и прибавил что Его Величество искренне рад видеть перед Своим престолом достопочтенную родню своего истинного дарителя тенистой сени и дяди. «Какое ваше занятие?» — спросил он затем. Отвечал Иуда. Отвечал, что они пастухи скота, кем всегда были также их отцы, и по этой причине знают толк во всем, что касается скотоводства. В эту страну они явились потому, что у них... не стала пастбищ для их скота, ибо в земле ханаанской свирепствовала дороговизна, и если им дозволено высказать просьбу перед лицом фараона, то они просят разрешить им остаться в госене, где стоят сейчас их шатры. На живом лице Эхнатона невольно появилась гримаска, когда переводчик произнес «Пастухи скота». Затем фарон обратился к Иосифу с заранее составленной речью. «Тебе пришли твои родственники. Страны открыты тебе, им они тоже открыты. Пусть они живут на лучшем месте, пусть они живут в земле Госсен. Моему Величеству это будет весьма приятно». И когда Иосиф взглядом напомнил ему, прибавил. «Кроме того, мой отец в небе, внушает моему величеству одну мысль, которую сердце фараона находит прекрасной. Ты, друг мой, лучше, чем кто бы то ни было знаешь своих братьев и их способности. Поставь же их по их способностям над моими стадами там внизу, поставь самых способных из них смотрителями царского скота. Мое величество весьма дружески и любезно. Приказывай тебе выписать им оклад. Мне было очень приятно. А потом настала очередь Иакова. Он вошел торжественно и с большим трудом, нарочно преувеличивая преклонность своих лет, чтобы уравновесить покоряющим достоинством старости Немродову величественность и нисколько не унизить перед нею своего Бога. При этом Иаков отлично знал, что придворный его сын не совсем спокоен за его поведение и опасается, что он будет держаться с фараоном надменно, отчего доброго и заведет речь о козле Бендиди, о чем Иосиф даже по-детски упомянул в предварительных своих наставлениях. Иаков не собирался касаться этого вопроса, но ронять свое достоинство он не был намерен — и защищался подавляющим своим возрастом. Кстати сказать, его не только избавили от каких бы то ни было челобитий, не ожидая от него необходимой для этого подвижности, но и решили сделать аудиенцию как можно более краткой, чтобы старику не пришлось долго стоять. Несколько мгновений они разглядывали друг друга молча, изнеженный сын позднего времени — Боговидец, который с любопытством приподнялся в своей золоченой часовинке, нарушив свою сверхудобную позу, и сын Ицхака, отец двенадцати. Они глядели друг на друга, связанные одним и тем же часом и разделенные веками, истори венценосный мальчик, болезненно напекущийся о том, чтобы выжать, из тысячелетий богословской учености, розовое масло, нежно-мечтательной, религии любви, и многоопытный старец, чья стоянка во времени была у исходной точки необозримо далеко идущего становления. Фараон вскоре почувствовал себя неловко. Он не привык сразу заговаривать с тем, кто стоял перед ним, и ждал, предусмотренного этикетом приветственного гимна, которым ему представлялись. К тому же, как мы отлично знаем, Иаков не вовсе пренебрег этой формальностью, известно, что, войдя, а также-то своим уходом, он благословил фараона. Это нужно понимать в самом буквальном смысле. Обязательное словословие патриарх заменил формулой благословения. Он поднял не обе руки, как перед Богом, а только правую, и простер ее, почтенно дрожавшую к фараону, словно бы поэтически осеняя ею издали голову юноши. «Да благословит тебя Господь, царь земли египетской!» сказал он голосом глубокой старости. На фараона это произвело очень большое впечатление, «Сколько же тебе лет, дедушка?» — спросил он удивленно. Тут Иаков снова впал в преувеличение. Известно, что он определил число своих лет цифрой 130, а это совершенно случайный ответ. Во-первых, он вообще не знал так точно своего возраста. В его местах и поныне обходятся без ясных представлений на этот счет. А кроме того, мы знаем, что всего Иакову Отпущено было 106 лет жизни, долголетие не сверхъестественное, хотя и чрезвычайное. Следовательно, тогда он еще не дожил до 90 и был даже очень крепок для столь почтенного возраста. И все же этот возраст давал ему возможность облечь себя перед фараоном величайшей торжественностью. Жесты его были под стать слепцу и пророку, Обороты речи выспренни. Дней странствования моего сто тридцать лет, сказал он, и прибавил, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. Сарон содрогнулся. Ему суждено было умереть молодым, чему нежная природа его не противилась. и такие сроки жизни поистине ужаснули его. «Бог ты мой!» — сказал он с каким-то даже унынием. «И ты всегда жил в Хевроне, дедушка, в горемычном Ретену?» «По большей части, дитя мое!» — ответил Аков, и плаемые статисты по обе стороны Балдахина оцепенели от неожиданности, а Иосиф увещевающе покачал головой, глядя на отца. Тот отлично это видел, но притворился, что ничего не заметил, и упрямо, не отступаясь от темы подавляющих сроков, прибавил. Дней Хеврона, как утверждают мудрецы, две триста лет, и не достиг до лет его Мемпи, могильный город. Снова Иосиф быстро покачал головой, глядя на него, но старика это немало не обеспокоило, да и фараон проявил большую уступчивость. «Может быть, дедушка, может быть, поспешил он ответить. Но как мог ты назвать несчастными дни своей жизни, если родил сына, которого фараон любит, как свет своих глаз, и выше которого в обеих странах нет никого, кроме владыки венцов? «Я родил двенадцать сыновей», — отвечал Иаков, — «и этот был один из их числа». Проклятие в их среде, как благословение, а благословение как проклятие. Иные отвергнуты, но остаются избранниками, а один, хоть и избран, остается любовно отвергнутым. Потеряв его, я должен был его найти, а найдя — потерять. На высокое подножье выходит он из круга рожденных. но вместо него туда входят те, которых он не родил, один впереди другого. Фараон слушал эту севилинную речь, которую перевод делал еще более темный с открытым ртом. Ища помощь, он поглядел на Иосифа, но тот не поднимал глаз. — Ну да, — сказал он, — ну, конечно, дедушка, ясное дело, хороший и мудрый ответ, который фараону воистину приятно услышать. Но довольно тебе утруждать себя, стоя перед Моим Величеством. Ступай с миром и живи, покуда это тебя хоть сколько-нибудь радует. Живи еще несметное множество лет, вдобавок к твоим ста тридцати». А Яков и в заключение благословил фараона, простертый рукой, после чего, ни на йоту не уронив своего достоинства, торжественно удалился утомленной походкой.